Глава 14. Присягаю, в разнобой повторяли за митей братья, России ради не щадить живота, служить ей не за страха за совесть, слушаться командира и положить жизнь за други своя, флагу, кораблю и отечеству верным быть до последнего часу. Аминь. Торжественно заключил Бондарь, окропил каждого родниковой водою и сам прочувствовано, без заиканий, прочел сочиненную митий присягу. За ним Барма, Даша и даже Гонька. Немой пробежал глазами текст, приложил к груди руку, замаячил. Я тоже принимаю. Все понял, Юнга! Все понял! кивнул ему Митя и велел вытащить из трюма собранное каменевым добро. Было добра немало. Копченые окорока, вяленая и соленая рыба, мука, мягкая рухлядь, сало медвежья, рыбий жир. Постарался Тереха для государя подивился бондарь, обилию мехов и продуктов. Сам он был неприхотлив, не жаден. Лишь бы тело грешное нашлось чем прикрыть, да в животе не урчало. В могилу-то все одно уносишь только то, что на себе да в себе, и тем черти распоряжаются. — Куда мы употребим все это? — спросил Митя, самый щепетильный из всей команды. — Может, в казну сдадим? — Казна и добро это и нас упрячет. «Какой-нибудь ерыга добром поживиться, спасибо не скажет. Нет, братка, по всем законам рухлять наша. Мы ее в деньги переведем, а деньги сбережем для похода», — рассудил здраво барма. «Но ежели не прав я, поступите иначе». Царь Соломон лучше не рассудил бы, — поддержал его бондарь, взглянув в трюм. В руках у него были ружья и казачьи пистоли. А вот к куче вашей прибавок, куча мала. Прибавок добрый, — обрадовался Митя, — с ружьями не пропадем. От ворога отобьемся и пропитание себе добудем. Оглядев команду свою, вдруг рявкнул — встать, построиться! Даша испуганно отпрянула, немой сжался. Прочие растерянно улыбались, пожимая плечами. «Чудит, капитан!» «Не поняли?» «Приказываю!» Митя расставил мужчин по ранжиру, первым стоял самый рослый Бондарь, за ним Гусельников второй, которого братья звали Полтора Петра, далее брат младший, Степша, Барма и все прочие. «Вот это и есть строй!» Ясно? А кому со второго раза не ясно, тому на флоте боцмана зубы считают. Мы без битья обойдемся. По разуму и по совести. Егора боцманом назначаю. Побудка, строй, порядок, питание на корабле — его забота. Кешу и вас, — Митя отделил Петра и Степана, — определяю в плотничью команду и скоро каждый, кроме Бармы, Даши и Гонки, знал свои обязанности. — что же забыл? — спросил, не утерпев Барма. — На корабле для каждого дело должно быть. — Настанет и ваш черед, — вглядываясь в очертание берега, — сказал Митя. — Егор, возьми круто влево. Но едва судно приблизилось к левому берегу, Ринулся к кормщику и рванул руль вправо. Река здесь сужалась, и на обеих сторонах кусты подозрительно шевелились. Зарядить ружья? взять топоры, Даша, гонька в трум, живо. "Эй, табанти!" крикнули с левого берега, из кустов вышел офицер. "А вы кто такие?" спросил его Митя. "Люди государевы, разбойников ловим". «Балуют тут!» «Ну, где они не балуют?» — проворчал Барма, дав знак Мите вперед. «На весла, мужики!» — скомандовал Егор. Дюжие братья, рассредоточившись по обоим бортам, напряглись за веслами. Хлопнул парус шкаториной. Дощаник рванулся через волну. «Куда вы? Эй!» «Тут офицер болен, гонец царский!» — сердито окликнули с берега. На другом берегу смеялись. «Сейчас разворот сделаю, сносит!» — ответил Митя, спеша уйти как можно дальше. «Не шали!» «Стрелять велю», — пригрозил офицер, сообразив, что от него удирают. Но судно вышло из узкой горловины и устремилось к изгибу. Там, за длинной косою, с этого берега из ружья не достать. Из кустов выскочили солдаты. Четверо несли на ружьях ни то раненого, ни то больного. Трое брали прицел. «Ходу, ребятушки, ходу!» — внушал Митя. Дощаник мчался птицею, но пуля и птицу достанет. Раздался выстрел, высоковато взял стрелок, сбил с капитана шляпу. Митя мысленно перекрестился, подобрал шляпу и, велев всем лечь, сам стал у руля. Три следующих выстрела расщепили крышу над трюмом, оцарапали мачту. Из команды никого не задело. Офицер бронился, бил солдат по шиям, требуя целиться в капитана, но вдруг свалился от выстрела сам. Стреляли с другого берега, дружно стреляли. Упали два или три солдата, остальные, подхватив раненного, скрылись в кустах. Оба берега, Настороженно затихли, и Митя услышал среди тишины, как громко хлопает парус, и тяжело, сипло дышит Бондарь. «Господь за нас! Молитесь, ребята!» — сказал Бондарь. «Господь или кто, разберемся после!» — проворчал Митя. «Садись на весла!» И снова среди враждебной тишины мчит по реке Сулуе дощанник. Река ласкает его борта, приветливо журчит за кормою, а по берегам в кустах кто-то заряжает ружья. Над мачтой куричок свистнул, тонко-тонко заныл комар, над митиной головой, играя, пролетели две жемчужные бабочки, сели на румпель. Призрев войну, вину, злобу, залился звонкой песней жаворонок, и вместе с песней взошла тихая радуга. Она, как и люди, пила из сулии, наполнялась силой и огнем небесным, бледные полосы ее стали отчетливы и теплы. Дальний горизонт был тихо раздумчив, солнце ушло ввысь, прикрылось белым облачком. «Смотрите, смотрите на красоту мною сотворенную. Я светом своим ослеплять не стану», — говорило солнце людям. А жаворонок пел, а жемчужницы над палубой плескали переливчатыми крылышками. Илья, пророк, дугу лентами разукрасил, забыв об опасности, восхищенно говорил бондарь. «Не уж сватать поехал». — Нас тоже, кажись, сватают, — усмехнулся Барма, зорко вглядываясь в извивы реки. За третьим изгибом русло оказалось перетянуто цепью. — Попались, — вздохнул Митя. — Убавьте парусов и назад. Развернуться не успели. На косу вышел степенный небольшого роста мужичонка. — Бежать надумали горемычные, — спросил сочувственно. — Не выйдет, однако. Пушчонка у нас. Фукнет, и ваш корыца в дребезги. Не в дружкаль фукать собрался Замотоха, узнав старого знакомца, закричал Бондарь. Кеша! Живой! Прямо в воду кинулся тот, кого Бондарь назвал Замотохой. Не спеши, чего воду мутишь? Сейчас сами пристанем. Из кустов высыпали десятка три пестро одетых и чем попало вооруженных мужиков. У одних были ружья, у других — пистоли, у третьих — ножи, топоры, сабли. Сам атаман, обнимавшийся с бондарем, оружия не имел. Но и без оружия, несмотря на малый свой рост, он выглядел внушительно. Рядом с громоздким, громкоголосым бондарем он был словно птенец, но птенец давно вставший на собственное крыло. Где пропадал душа на костылях? — бормотал Замотоха, успевая обниматься и оглядывать острыми, как шильца, глазками бондаревых спутников. За считанные секунды составил представление и о суденушке, и о его команде. Вон те один с молодцов, Митя и здесь успел их построить, похоже, братья. А что за шельма устроилась ногами вверх на рее? Человек или обезьяна? Я — бухал бондарь, через голову Замотохи тоже разглядывая его людей и узнавая старых знакомых. Богу молился. Не веришь? А ты их спроси. Вон хоть барму. Зато святой человек, благодать Божья на нем. Удостоился, удостоился, на руках спускаясь на палубу, бормотал барма, девя лесных разбойников. Мужики таращились на него, недоумевали, отчего этот человек вверх ногами. «Говорю, святой, хожу по небу, головой к вам, дуракам, свесился, гляжу, как живете и как, глянется». Подскочил к нему долгий смешливый мужик. Ежели глянется, спускайся на берег. Мы тут вольно живем. Вольно да постно. Как у нас в раю. Не поесть, не попить. Спускаясь по сходням все так же на руках, говорил Барма. Вся Русь, парень, пояса затянула. И мы и постоим, отозвался атаман. Однако добрым людям на зубок сыщется. Были тут государевы-крестьяне из Орловской Слободы, которых взбунтовал когда-то Иван Замотоха, избивший коменданта, учинявшего непосильные сборы. Восставших поддержали Плюхинская, Коркинская, Сороминская Слободы. Бондарь был среди первых, кто отозвался на клич Замотохи. В одной из стычек с войсками его ранили, Раненного оставили в скиту, там он и отлеживался, пока не встретился с Бармой. Бондарь, по очереди обнимая товарищей, рассказывал о себе. Барма забавлял хозяев, у одного из уха вытащил плат, у другого яйцо из кармана. Из яйца тотчас проклюнулся цыпленок и, захлопав крылышками, по-петушиному закричал. Ни бога, ни черта не боявшиеся лесные люди взирали на барму с суеверным ужасом. Но любопытство было сильней страха. Мужик, смешливый и долгий, решил повторить фокус бармы — Взяв яйцо сорочье, сунул в карман соседу. Вынуть не успел, яйцо потекло. Не тебе, однако, цыплят высиживать. Дав подзатыльник ему, угрюмо бубнил другой мужик, широкий, колодообразный, вытряхивая из кармана желток, яичную скорлупу. Разбойники хохотали. Позвали к костру. — В сторонке! — Связанные сидели солдаты. Тут же лежал больной или раненый офицер, в котором Барма признал Першина. Офицер бредил, в бреду сорвал с пустой глазницы повязку. — Вот ты опять, встреча нечаянная! — стоя над Першином, — говорил Барма. — Не надо бы, чтобы он нас видел. — мы его в речку. И был да нет. — с готовностью откликнулся атаман. — У вечных не трогаю. — Ну, как знаешь, зови своих. От костра пахнуло мясным духом. Барма, подмигнув хозяину, потер в обеда руки. — Сейчас кликну. Ты с жонкой моей говори погромче, глуховато. — Как же ты-то с ней о разном договариваешься? Это она без слов понимает. Столы стояли в завале. Над ними свешивались кроны густо разросшихся лиственниц. На ближней от половины ствола раздвоившейся была прибита доска седала, на котором постоянно дежурил дозорный. С лиственницы видно реку и окрестности. Стояла на взгорыше, да и ростом была много выше соседних деревьев. «Бабочку-то твою как величать?» — шепнул Заматоха, высвобождая место подле себя. «Спроси ее сам». «Как звать тебя, красавица?» — на весь лес заорал Заматоха, знаком показывая Даше, куда садиться. «Че он орет-то?» — шепотом спросила у барма Даша. «Тук на ухо, говори погромче». «Меня Дашей!» — напрягая голосовые связки, в самое ухо атамана прокричала Даша. Голос у нее был крепкий, звучный. «Теперь сам назовись!» «Иван Степанычем кличут!» «По уличному заматохой!» — разминая звенящее от ее крика ухо, говорил заматоха. «Кушай мяск -то — прокричал снова. «Я бы супчику...» Похлебала, перекрикивая его, выразила желание Даша, давно не пробовала. «Супчику?» — рассердился Заматоха, но в полголоса. «И из чего захотела?» — косясь на нежные руки ее, — ворчал атаман. Громко же выкрикнул. «Будет и супчик, ежели подождешь!» «Я не спешу». Ответила Дарья Борисовна. Барми тихонько пожаловалась на глухого. У, задрыга, супу мне пожалел. Чего бронишься? удивленно спросил ее Замотоха. Щеки Дарьи Борисовны взялись малиновым цветом. Ты разве не глухой? одолев смущение, спросила она, догадываясь, что барма сыграл шутку, заставив обоих орать на весь лес. Ха! слава богу слышу ясно а ты и я не глуха дав затрещину мужу фыркнула даша все застолье грянуло хохотом громче других смеялся сам атаман от шума проснулся или пришел в сознание михайло першин увидав тех кого искал просипел тот беглые вяжите «Ой, напужал!» — хлопнул себя поляшком Степша Гусельников. «Страх! Испужаешься, ежели в городе ему попадешься! Всю жизнь, боюсь, надоело!» — выпрямившись гневно, сказал Степша. «Дорого ли она стоит, моя жизнь? Тьфу!» — и только. «Недорого? Да дорожишь!» — усмехнулся Барма, подзывая к столу першина. «Поешь с нами, служивый!» Мне приказано, сам светлейший, слово и дело, не верящий, то живо по башке схлопочешь, — пообещал барма. Отыскав трепицу, прикрыл ею пустую глазницу першина, заглянув в единственный воспаленный глаз. — И газишь, гоняешь за нами по всему свету, чем помешали? — На службе я. Прикажут — исполняю, да ладно, поешь, после отблагодаришь за хлеб, за соль, кнутом, аль Служба моя такая, — потупив голову, признался Михайло. — А то не подумал, что сейчас ты в нашей власти. Как угодно можем распорядиться, — напомнил атаман. — Я офицер? «Царский», — забормотал Першин, опершись спиною о дерево. Ноги подгибались. Вчера он вместе с лошадьми провалился в болото. Кучера засосало. Першин, выскочив из воска, уцепился за ветку и полдня просидел в холодной буче, пока на него не наткнулись солдаты, охотившиеся за заматохой. После стычки с лесными людьми, не приходя в сознание, попал в их руки. Едва очнулся, увидал беглецов, за поимку которых обещаны чин и награда. Вот уж поистине поймал медведя и привел бы, да не пускает. Как выкрасть отсюда беглецов? Как доставить без лошадей в столицу, разве кого из разбойников соблазнить царской милостью? — Ты, царский, мы, боговы, — закипая гневом, проговорил Заматоха. Хлебнулся с щедрот государевых. Жену с детьми забрали в неволю. Из конюшни свели последнюю лошаденку, дом на дрова продали, и потому, пойми, осина рядом, я таких горлодеров сам лично вешаю. — Ваня, Ваня, не порт застолье, — уговаривал приятеля бондарь, терпелив, спокоен, заматоха. А чаша терпения переполнилась, клокочет в мужике гнев. Во всем бы народе так клокотал, давно бы обидчиков на Руси вывели. Барма завел скоморошину, снимая возникшее напряжение. Ах, веселиться, веселиться, государыня царица, весел весь честной народ, веселяся, слезы льет. Повтор подхватила Даша, а затем и все лесные люди. Ниже всех утробно выводил Бондарь. Першин, думавший о бренности жизни, слушал и дивился, что вот лейтенант флота Дмитрий Пиканов, жалованный лично царем, Шут царский Тимка и княжеская дочь Дарья Борисовна среди леса, среди разбойников диких, чувствуют себя в родной стихии. Отчего ж он, крепостной, сын крепостного, поротый, раненый, отчего ж он, мужик из мужиков, считает себя здесь чужим? Почему преследует этих людей? Ему бы рядом быть с ними, но нет. Александр Данилович превратит его в пепел, пепел развеет, и присяга, верен присяге офицер русский. Там солдаты, спустившись с седала, упредил дежурный. Много их. «Слово и дело!» — снова выкрикнул Першин и, выхватив пистоль у зазевавшегося разбойника, выстрелил в замотоху Барма отбил. Пуля чиркнула дерево и весело улетела куда-то в пространство. Першин, откуда силы взялись, стриганул через завал и кружными путями побежал к реке. За ним, опомнись, гнались Люди лесные. Догнали бы, но поручик с разбегу кинулся в реку, перемахнул ее лихо и погрозив преследователем, скрылся в тальнике. Ну что, братцы, ноги в руки альбой примем? спросил Дзаматоха воинство его было разношерстно но не столь безобидно как могло показаться с первого взгляда все удирать да удирать начал долговязый мужик надо хоть раз показать зубы вон насколь они не в счет сказал о гостях Заматоха. вот ради кеша поможем за всех решил митя расколотим солдат и двинем дальше ну что ж ну ладно тогда деремся кто голову сложит схороним по обычаю русскому пущай знает за волю погиб с богом робятушки разделились митя с одной группой отправился к берегу заматуха углубился в лес а барма и бондарь расставляли в завале чурки подвязывая им вместо ружей палки Оглядев войско свое, отползли в сторону. Барма велел Даше увести гоньку, сам стал поджидать солдат. Першин тоже не терял времени даром, отняв у самоедов карбас, спустил на воду, усадив за весла солдат. Митя с братьями Гусельниковыми укрепили на носу дощаника тяжелое кормовое весло. Привязав к нему ремнями огромный топор, взятый у лесных людей, топорище намного удлинилось. Подозвав к себе Стёпшу, спросил, как топорик? — Ну, в самый раз, по головам бить. — Вы, — велел Митя остальным братьям, — толкайте дощаник вдоль берега. Только дружно, чтобы карбас опрокинуть. Ты, Егор, вот ты из этой фузеи стреляй, умеешь, Доводилось. Егор выстрелом сбил солдата, прижавшегося телом своим, к першину. Солдаты дали ответный залп, к счастью, никого не задев. Першин, лежавший под убитым, злобно шипел Мертвые, что ли, гребите, шибче. Солдаты приналегли и тотчас оказались под ледощаника. — Давай! — скомандовал Митя. Он и Степа в четыре руки замахнулись страшным своим топором, снесли голову солдату, сидевшему на носу, другому разрубили плечо. «Вперед — Вперед! — гнал подчиненных своих першин Гусельниковы, Толкнули рывком дощаник. Ударившись в карбас, он опрокинул его. Солдаты оказались в воде. Два тотчас пошли ко дну. Остальные, бросив ружья, поплыли к берегу. Сам Першин нырнул и выплыл много ниже течения, тем самым избежав позорного плена. Справившись с Першинским отрядом, Митя поспешил на выручку заматохи. Тот, не оказывая себя, следовал за солдатами, которые приближались к завалу. Подойдя на расстояние выстрела, они принялись расстреливать деревянные чучела смешливый степша прыскал в кулак суровый егор как маленького драл его за ухо стреляют О, хо хо закатывался степша в кого расшлепы стреляют то не сговариваясь митя и Замотоха ударили по нападавшим с двух сторон Над головами и без того напуганных воинов страшными голосами завыли лесные лешие. Бросив ружья, уцелевшие солдаты кинулись в рассыпную. Вслед им с деревьев улюлюкали барма и бондарь.